Мутанты снова шли на приступ. Секачи, словно рабочие с лопатами, дружно забрасывали рыхлым податливым грунтом, бьющий из-под земли и разлитый по поверхности огонь. Древолазы и зеленокожие вновь карабкались на стены. От визга рева, воя и вопли тварей закладывало уши. «Япа! Япа! Япа!» надрывались дикари, стараясь перекричать котловое зверье. «Япа япа япа беззвучно шептали губы виктора в бинокль он наконец рассмотрел что это был за ком у кромки леса кто это был япа вот кто япы только без кожаных ремешков за которые жрецы зеленокожих вешали этих тварей себе на шею тварей или все таки это один япа но большой очень япа япы как правильно назвать такое виктор не знал десятки а может и сотни живых шаров способных мысленно общаться и при помощи мыслей же подавлять чужую волю теперь слиплись друг с другом неровное бугритое образование доставало примерно до пояса оберегавших его дикарей Прилюнув к биноклю, Виктор смотрел, как завороженный. От неприятных вспоминаний о встрече с Яппой по коже заструился холодок. бр Да уж, хорошего мало. Жертвенная камень дерева вонючий дым, путы из мха-сосунка, оплетшие все тело, торжествующий зеленокожий дикарский шаман-жарец, подносящий к лесу Виктора живой шар, обожествляемый кланом. Необъяснимый паралич, вызванный близостью к божеству зеленокожих, подавленная воля чужие мысли в голове, и мертвый инквизитор, из мозга которого я поуже взял все, что ему было нужно. И тот безмолвный разговор с мыслящей шарообразной тварью из большого котла. Со слишком усердно мыслящей. Что ж, теперь многое можно объяснить. Яппа, болтавшийся на жреческом ремешке, умел подчинять себе чужую волю и разум. Правда, полную и безграничную власть он мог обрести лишь над примитивным разумом зеленокожих. С неразумными же тварями или, наоборот, с обычными людьми, насколько понимал Виктор, было не все так просто. Но тогда Яппа был один, а сейчас их целое кудло. Как? Почему? Неважно. Важно, что количество явно перешло в качество, и объединившиеся ЯППы уже в полной мере продемонстрировали свои новые возможности. Нет, они не всесильны. Пока, во всяком случае. Вероятно, на таком расстоянии они даже совместными усилиями не способны повлиять на защитников Сибирска и заставить их сдаться, а подойти, подкатиться ближе опасаются. Зато направить на штурм безмозглое зверье и полуразумных дикарей селенок у Яппы, Яппов, хватает. Вот и направляют, суки. Такое объяснение казалось Виктору вполне правдоподобным. Суки. Суки. Яппа! Раздался где-то совсем рядом истеричный крик. япы, суки. Виктор не успел убрать бинокль от лица. Яповый ком у границы леса вдруг заслонили размытые и увеличенные оптикой до невероятных размеров клыки зеленокожего. Блеснула сталь. Послышался влажный хрусткий звук. На окуляре бинокля и Виктора брызнула теплая липкая кровь. Забравшийся на стену зеленокожий рухнул к ногам Виктора. Вторым ударом Василь отсек дикарю голову. — Чего тормозишь, золотой? — прозвучал над духом. Обеспокоенный голос помора. «Бросай бинокль и тесаком давай работай, а то сам без головы останешься». Бинокль Виктор бросил. Клинок сунул в ножны, закинул на плечо автомат. «Ты что там увидел, купец?» Тревога в голосе Василя усилилась. «Япу». Виктор кинулся к лестнице. «Эй, куда?» Раздался за спиной вскрик в конец ошалевшего помора. Виктор не ответил. Он уже сбегал по ступенькам вниз, вниз, вниз. Не здесь, на стене, а там, внизу сейчас его место. Отбивать штурм бессмысленно. Но остановить тварей можно и нужно иначе. По всем писанным и неписанным законам стрелец не должен без приказа покидать стен во время боя. Но то, что Виктор узнал, было важнее любых законов и любых приказов. «Трус! Назад!» — кричал ему кто-то сверху. Он не слышал и не слушал. Какого-то ополченца, попытавшегося заступить ему дорогу, уже под стеной возле лестницы Виктор сбил с ног. Тратить время на объяснение с каждым встречным-поперечным он сейчас не мог.